«Вы бы тогда лучше сели, пока не свалились, — говорит девушка, — а то выглядите так, будто помереть собираетесь. Я оглядываюсь на оранжевый тент нулевой отметки, терзаемый ветром, и на меня накатывает слабость. Незнакомая девушка, разбитая телефонная будка, покореженная магазинная тележка вдруг словно отлетают от меня». Далеко-далеко. Чайка кричит в высоком белом небе, и чтобы удержать равновесие, я приваливаюсь к машине. Не верю, что это может быть правда, и говорю я с улыбкой, не вполне понимая, что, собственно, значат мои слова. Следующие несколько минут из памяти моей выпадают. Девушка уходила куда-то, но уже вернулась. Стоит у дверцы машины. В руке высокой пластиковый коричневый с белым пивной стакан. Я сижу на водительском месте, выставив ноги на асфальт, точно оглушенная жертва дорожной аварии. Пытаюсь улыбнуться. Девушка курит сигарету. Жесткая пачка их засунута в задний карман джинсов, Ее очертания проступают под натянутой тканью. Густой дизельный какой-то запах наполняет воздух. «Что это?» — спрашиваю я. «Айсберг. Уэйн вам сделал. Пейте». Примечание. Айсберг. Коктейль из безалкогольного рудбира. Пиво, которое готовят из древесной коры. И мороженого. Конец примечания ладно я беру у нее накрытый пенной шапкой стакан отпиваю сладко и жирно так что зубы начинают ныть чудесно говорю я и лезу в карман за деньгами не не надо это за даром говорит девушка и отводит взгляд в сторону вы куда едете Я отпиваю еще глоток. В хадом. А где это? К западу отсюда, за рекой. А, -а, а, за рекой. Она бросает скептический взгляд на дорогу. Ей лет 16. Впрочем, наверняка ничего не скажешь. Противно думать, что Клари может стать такой же. Однако тут я практически бессилен. Впрочем, не буду возражать, если Клари вырастет такой же доброй, как эта девушка. «Как вас зовут?» «Дебра». «Спанелис». «Брюком вашим кранты». Она с отвращением оглядывает разодранную штанину. «Придется в чистку отдавать». «Спасибо». «Спанелис — это ведь греческая фамилия, верно?» «Да» откуда вы знаете?» Она выпускает дым. «Плавал пару ночей назад на яхте и познакомился с несколькими греками по фамилии Спанелис. Чудесные люди!» «Это типа распространенная греческая фамилия. Очень!» Она нажимает на кнопку запора дверцы, потом оттягивает ее, пристально смотрит на меня. Точно я редчайшая из экзотических птиц. Я хотела вам пластырь принести, да Уэйн их больше не держит. Я ничего не отвечаю. Она все смотрит на меня. Потом говорит, типа так. А вы кто? Теперь она говорит иначе, сонно. Как будто я нагоняю на нее, бог весть, какую скуку. Я снова слышу крик чайки. Разбитая Викки губа пульсирует. Черт бы ее побрал. Спортивный журналист. Ого! Дебра приваливается бедром к краю дверцы. А о чем пишете? Ну, о футболе, о бейсболе, об игроках. Я прикладываюсь к сладкому холодному питью. Мне и вправду стало получше. Кто мог подумать, что Рудбир способен восстанавливать и веру, и здоровье, или что я найду его в этой полудеревне, усохшей до нескольких автостоянок, магазина для взрослых, закрытой придорожной киношки для автомобилистов, до останков экономического бума, которого не было, и что среди них обнаружится «добрая самаритянка», «Дебра». «Ладно», — произносит она, снова обшаривая взглядом шоссе. Маленькие серые глаза ее щурятся, словно она надеется увидеть кого-то, кто, по ее сведениям, никогда здесь не проезжает. «А у вас есть любимая команда и все такое?» И она глуповато улыбается, Как будто мысль об этом смущает ее. В бейсболе детройтские тигры. Мне не всякий спорт нравится. Типа? Окей. И правильно, забудьте. Сплошные драки. Никакой игры. Вот и я о том же. Значит, вы типа в молодости были большим спортсменом. Я и тогда любил бейсбол, но только не бегать, ни битой махать толком не умел.